Глава вторая. Захар распахнул глаза и уставился в ненавистный потолок. «Добро пожаловать в ад!» Мелькнула в голове ироничная мысль. Раньше, когда думал, что живёт в таковом, он даже представить себе не мог, каково это на самом деле. А сейчас знал точно. Его личный ад начался три месяца назад, и с каждым днём становился только хуже. После самой восхитительной ночи в объятиях любимой женщины, Когда он словно впервые познал прелесть плотской любви, окунулся с головой в нетронутую чувственность и понял, наконец, что значит любить по-настоящему. Наутро проснулся рядом со спящей красавицей. Женя выглядела такой умиротворенной и безмятежной. Волосы её разметались по подушке. Лицо бледное и отрешённое от всего земного. Она лежала на спине со сложенными на груди руками. И в первый момент Захару показалось, что она мертва. И лишь пройдя через ужас осознание этого, он уловил едва заметное дыхание, срывающееся с ее губ. Но оно было таким легким, почти не вздымающим грудь, что сразу становилось понятно – девушка не просто спит. И все же он попытался разбудить ее, растормошить, заранее не надеясь на удачу, и лишь потом вызвал скорую, когда она осталась так же холодна и далека от него. Тогда у него состоялся первый серьезный разговор с лечащим врачом Жене. Не в тот же день, а когда сам осознал, что же произошло. Что с ней? Вот уже пару дней Захар приходил в больницу в часы посещений и какое-то время проводил возле кровати Жени. Он смотрел на неё, не в силах заставить себя заговорить. В один из таких моментов и зашёл врач. Вопрос был скорее риторический, потому что Захар лучше всех знал, что происходит с любимой. Как и никому не мог рассказать об этом. Ему необходима была поддержка специалиста. Обещание, дающее надежду на ее выздоровление. Судя по симптомам, она впала в летаргический сон. Так она просто спит? Нет, не просто. С медицинской точки зрения это заболевание. И чем оно вызвано? Решился уточнить Захар, сам себя ненавидя в этот момент. Ведь ему лучше всех были известны причины болезни, Женя. Трудно сказать с уверенностью. Ученые так и не смогли установить причины. Вызывающий у человека летаргический сон. Это может быть всё что угодно. Волнение, стресс или общее истощение организма. Не произошло ли в её жизни что-то, способное вызвать сильнейшие переживания? Теперь уже врач смотрел на Захара испытующее. Не знаю, мы с ней не так давно познакомились. Дело на равнодушно, пожалуй, плечами. Да? И поэтому вы часы проводите здесь? Недоверчиво прищурился врач. «Собственно, простите, меня это не касается». «Как долго это может продлиться?» «Этого никто не знает. Пока её состояние стабильно. Она впала в лёгкий летаргический сон. Дыхание ровное, на боль реагирует. Частичное восприятие мира не утрачено». «Восприятие?» «Уцепился Захар?» «Вы хотите сказать, что она всё слышит и чувствует?» «А вот этого, молодой человек, я вам сказать не могу». «Развёл руками врач». Возможно, она вам сама потом расскажет. Второй разговор с врачом произошёл примерно месяц спустя. В моей практике подобные случается впервые, но в медицине описаны такие случаи, когда литургический сон из лёгкого перерастает в тяжёлый. Беседовали Захар с врачом в ординаторской. Жене стало заметно хуже. Это заметили все. Если раньше она выглядела крепко спящей, то теперь казалась мёртвой. Кожа её была холодная, а губы бледные. Вот уже несколько дней, как Захар не мог уловить её дыхание, не видел, как вздымается грудь. «Почему она такая бледная и не дышит?» – уточнил Захар. «Но я же об этом и говорю, её сон углубился. Сейчас он такой, что его легко спутать со смертью. Дыхание незаметно, пульс едва прощупывается. Она потеряла в весе. Биологические выделения прекратились, простите за откровенность». «И что это значит?» Только то, что теперь её жизнь приходится поддерживать искусственным путём. «Как... как долго она будет такая?» «И?» Захар думал о самом страшном и всё время гнал эти мысли. «Станет ли ей хуже? Умрёт ли она?» «Помог ему врач?» «Не знаю, честно. Мы делаем всё от нас зависящее. Знаете, ещё Павлов описывал случай литургии. Когда больной проспал 20 лет». Его сердцебиение замедлилось настолько, что прослушивалось не чаще двух-трёх раз в минуту. Но этого оказалось достаточно для поддержания жизни в теле. У нашей пациентки не всё так плохо, а потому будем надеяться на лучшее. Спустя неделю после того, как Женя уснула, Захар сообщил её бабушке о случившемся. Решиться на это было очень трудно, но и тянуть дальше было нельзя. Конечно же, он не рассказал ей всего, а поведал официальную версию, выдвинутую врачами, что злую шутку с организмом Жени не сыграли нервы. Матери Захары пришлось рассказать всю правду, потому как та все равно не отстала бы, видя, что с сыном творится неладное. Она поверила сразу же и развила бурную деятельность. Каким только колдунам и знахарям они не обращались, кажется, объездили всех в области, но ни один не согласился им помочь. Все открещивались, уверяя, что с таким колдовством справиться не в силах. А через месяц, который Захар прожил как в тумане, его ждало очередное потрясение. День 30-летия он ждал с равнодушием и фатализмом. Понимал, что жизнь его подходит к концу, но и смерти не боялся. Лишь одно огорчало его, что больше не сможет заботиться о Жене. Кто будет платить за плату и лечение? Его денег на какое-то время хватит, и мать не оставит девушку в беде. Но очень быстро ресурсы закончатся, и что тогда станет со всеми? Если мама с сестрой о себе смогут позаботиться, то уже Жени не останется никого, кроме бабушки и подруги. День рождения отпраздновали скромно, в семейном кругу. Да и похоже, это было больше на поминки при жизни. Мама всё застолье принималась плакать, да и Ленка с трудом сдерживала слёзы. И началось ожидание. Каждый день Захар просыпался с мыслью, что это точно станет последним. Так прошла неделя, а ничего плохого с ним не случилось. По-прежнему он вставал утром, ехал в больницу. Через два часа отправлялся в мастерскую. Потом снова больница и мастерская до позднего вечера. Пять часов сна для поддержания организма. И всё начиналось по новой. Когда пошла вторая неделя, Захар понял одну простую вещь. Осознание явилось озарением и не принесло с собой ровным счётом ни одной эмоции. Каким-то образом Жене удалось снять заклятие, тяготеющее над его семьёй вот уже больше ста лет. И отныне ему придётся привыкать жить с мыслью, что старуха с косой не подкарауливает его за углом, а ушла заниматься своими делами. Жизнь Захара сосредоточилась в одном месте, превратилась в болезненное наблюдение и ожидание. Он просыпался с мыслью о Жене и засыпал с ней же. Каждый день разглядывал её лицо. Не осунулось ли оно ещё сильнее? Не заострились ли черты? Не потеряли ли губы последней краски? Бабушка Женя и ее подруга уже давно перестали приходить в больницу, узнавая новости через Захара. И он их не осуждал. Чем больше проходило времени, тем сильнее она становилась похожа на труп. Даже тело ее окоченело и стало твердым. Врач уверял, что это естественно при снижении жизненных функций до минимума. Но Захар уже понимал, что медицина тут бессильна. А его любимая находится в таком далеком и тесном плену, откуда нет выхода. И самое главное, для него сейчас быть рядом с ней. Он даже работать стал меньше, почти всё время проводил в больнице, хотя только в мастерской и мог отвлечься хоть ненадолго. Вот и сегодня он проснулся с мыслью... Как она там? Не перестало ли биться сердце? Конечно же, он её отогнал сразу же, но тоска моментально пробудилась тоже, прочно обосновываясь в душе. Да, собственно, и к ней он уже привык. «Без завтрака никуда не пущу». Встретила мама словами, когда он зашёл на кухню. «Мам...» «Чего, мам? Ты посмотри на себя. Совсем же на тень стал похож. Ей станет легче, если загнёшься». Мама выглядела суровой. В последние пару дней она вообще как-то изменилась. Исчезла болезненность из лица, и появилась какая-то решительность. А ещё временами она бросала на сына загадочные взгляды, словно что-то хотела сказать, но боялась спугнуть удачу. Он знал, что ей выписали какое-то лекарство поддерживающая работу сердца. Она сама рассказала, что благодаря этому препарату чувствует себя намного лучше. Но неужели таблетки могут творить такие чудеса? Ведь он уже и забыл, как выглядит мама, когда улыбается. Ешь, и не придумывай отговорок. Силой усадила она его за стол. Не хочешь? Заставь себя. Сила тебе ещё понадобится. Ну вот опять. Опять мелькнула эта загадочность. Да такая явная, что не заметить невозможно. «Мам, что происходит?» «Отложил Захар ложку». «А что происходит?» «Пробормотала она, пряча глаза и отворачиваясь к плите». «Не знаю, потому и спрашиваю». «Ничего особенного. Ешь давай. И да, я сегодня тоже навещу Женечку». «Зачем? Не надо тебе туда приходить». «Знаешь что? Эта девушка ведь и мне дорога, сам знаешь почему. Да и я приду не одна». Торопливо закончила она и принялась переставлять кастрюли. «А с кем? Мам, с кем ты придёшь?» Повторил Захар громче. «Сынок, давай потом. Ты сам увидишь. Пусть это будет сюрпризом». Ну вот опять. Взгляд такой, словно боится сглазить. Но кого или чего? Да и какая разница? В общем-то, он ей был даже благодарен за желание навестить Женю. В больницу он пришёл с открытием привычно окунулся в запах стерильности и медикаментов. Но по пути с ним произошло что-то странное, как будто он внезапно прозрел. Только сегодня он заметил, что деревья уже стоят все зеленые, а сирень и черемуха усыпаны пышным цветом. И ведь совсем скоро лето. Что это? Желание жить? Но откуда? Аппараты встретили его привычным писком, когда заходил в палату, погруженную в полумрак. Захара всегда раздражали зашторенные окна. Но врач запретил впускать солнечный свет, заявив, что тот губителен для Жени. А при таком освещении её лицо выглядело землисто-серым, как маска. «Привет». Приблизился он к кровати, опустился на стул и зажал в ладонях её холодную руку. «Скоро лето. На улице пахнет цветами». С недавних пор у него вошло в привычку разговаривать с ней. Очень долго он боролся с нежеланием этого делать, а теперь без этого не мог обходиться». Казалось очень важным рассказывать ей все новости, хоть их почти и не осталось в его жизни. И опять всё пошло не так. Стоило Захару только заговорить, как ком вырос в горле. В нём словно что-то надорвалось, и эмоции захлестнули мощным потоком. Он припал лицом к её руке и судорожно произнёс. «Не могу, не могу больше без тебя. Вернись». А потом заплакал, чего не делал с детства. Мужчины не плачут. Так всегда считал он. А сейчас не мог остановиться. Мне очень плохо без тебя. Приход бабы Люды уборщицы расставил всё на свои места. Слёзы высохли моментально. С удивлением Захар осознавал, что стало легче. Он взял с тумбочки томик О. Генри и принялся читать вслух. Уже давно он принёс его в больницу, но сегодня открыл впервые. Прервался лишь во время традиционного обхода, а потом снова возобновил чтение, с удивлением подмечая, что улыбается, прочитывая самые смешные моменты. Захар как раз решил передохнуть и смочить горло, как дверь в палату тихонько приоткрылась, впуская маму и какую-то девушку. «Сынок, познакомься. Это Марина». Представила их друг другу мама. «Она нам поможет». Перед ним стояла и ласково улыбалась высокая, удивительно красивая женщина. Чёрные, как вороново крыло, волосы были гладко зачесаны и заплетены в тугую косу. Идеально правильные черты лица словно вылеплены умелой рукой мастера и раскрашены бежевой пастелью. Но больше всего поражали миндалевидные глаза, отливающие янтарем. Даже в полумраке палаты они мерцали призрачным загадочным светом. И казалось, что в глубине их скрыта вся мудрость мира. На первый взгляд она казалась моложе, но, приглядевшись, Захар понял, что женщина примерно одного с ним возраста. «В каком смысле поможет?» Заговорил Захар поняв, что молчание затянулось, а его разглядывание гости рискует стать неприличным. «Я отведу тебя к ней». Перевела Марина взгляд на Женю, а потом направилась к кровати. Она коснулась лба спящей, прошлась руками по щекам и шее проскользила ладонями вдоль всего её тела и приподняла веки, заглядывая в глаза. Всё это время Захар боялся дышать, бросая косые взгляды на мать и понимая, что та тоже старается ничем не нарушить тишину. Марина же словно к чему-то прислушивалась. В районе сердца Жени её руки замерли и какое-то время не двигались. Также она остановилась, когда осматривала голову. Когда странный сеанс подошёл к концу, Марина отвернулась от кровати и посмотрела на мать с сыном. Она не улыбалась, но и признаков беспокойства на её лице Захар не подметил. «Не бойся», — обратилась Марина к нему. «Она не умрёт. Жизнь её не висит на волоске». Но и проснуться сама она не сможет. Слишком сильные чары держат её там. Что значит, ты отведёшь меня к ней? Захар и сам не понимал, почему относится к женщине с недоверием. Казалось бы, всё должно быть с точностью да наоборот. И он ноги должен целовать ей за то, что единственная согласилась помочь. Но то ли то, с каким равнодушием она говорила о самом дорогом для него существе, то ли срабатывала неверие, но избавиться от скепсиса никак не получалось. То и значит... Улыбнулась она, снова становясь обычной девушкой. Улыбка раскрашивала её лицо и делала намного моложе. «Мы отправимся туда сегодня в полночь. Мама расскажет тебе, где меня искать. Дело предстоит трудное». Вновь посерьёзнела она. «Но с нами будет наставник, сильнее и могущественнее которого не найти. И ещё, не забывай про время, в котором окажешься. Оденься во что-нибудь подходящее». С этими словами она вновь повернулась к кровати и что-то сделала с волосами Жени. «Это нужно, чтобы не заблудиться и найти её». Показала она прядь волос, а потом спрятала её в кожаный мешочек, подвешенный на цепочку на манер кулона. Время близилось к полуночи. Марина сидела на веранде, вдыхая свежесть майской ночи и кутаясь в тёплую шаль. Она ждала Захара, приближение которого уже почувствовала. Он ей понравился. С вымотанной душой, очень несчастный но поразительно мужественный и несломленный И в нем жила такая сила любви, которая только и могла свернуть горы на пути к счастью. Нужно его только немного подтолкнуть, что она и собирается сделать. Совсем скоро она увидит Тристана. Счет уже пошел на минуты. Каждый раз думая об этом, Марина чувствовала жар в груди и томление в животе. Это плохо, что именно такие чувства она испытывает к своему наставнику но и ничего поделать с этим она не могла, разве что скрывать их от всех. Захар вынырнул из темноты внезапно, он бодро шагал к дому, и Марина засмотрелась на его спортивную фигуру, одетую сейчас в холщовые штаны и просторную рубаху на выпуск. Сама она для путешествия выбрала белую вышитую блузку и длинную юбку, голову на всякий случай повязала платком. Кто знает, какие у них там царят нравы. Оставалось надеяться, что в таких нарядах они не будут выделяться из толпы. Тристан уже ждал их в дубовой роще. Марина удивилась, увидев его бестрадиционного белого плаща. Его наряд почти не отличался от Захарова. И сейчас жрец как никогда казался ей обычным мужчиной. До ужаса привлекательным. Даже пришлось приложить двойные усилия, чтобы не позволить чувствам прорваться на поверхность. После приветствия и знакомства Тристан обратился к Захару. «Тебе предстоит увидеть много такого, что среди людей считается необычным и называется колдовством. Но и само наше путешествие – непростая поездка в соседний город. Просто прими это как данность и думай о спасении заблудшейся души». Захар мало что понял из слов жреца, но сразу же постарался последовать его совету. Если он и удивился, когда вокруг Тристана начал разгораться яркий свет, то виду не подал. «Давайте ваши руки». Велел жрец, беря за руки Марину с Захаром и вводя их в круг света. «Закройте глаза, портал может вас ослепить яркой вспышкой на какое-то время». Захар с Мариной молча подчинились. Через несколько секунд, в течение которых, казалось, ничего и не произошло, жрец вновь заговорил. «Можете открыть глаза». Они стояли на берегу совершенно круглого озера, ногами утопая в белом песке. Поверхность озера была гладкая, спокойная и отливала серебром в лунном свете, а возле берега покачивалась абсолютно прозрачная стеклянная ладья. Захар даже заметил её не сразу, до такой степени она сливалась с окружающим пейзажем. «Мы поплывём на ладья времени по водам Серебряного озера», нараспев заговорил жрец, вытягивая руки вперёд. Марина сделала Захару знак молчать, прижав палец к губам. Он догадался, что Тристан не просто толкает пафосную речь, а произносит заклинание. «Дни, недели, года промелькнут перед нами, как один миг. Минувшее столетие останется за спиной, а мы возродимся в прошлом, которое ждет нас». «Не, кромборелон!» Уже по-настоящему пропел он низким гортанным голосом, потрясая руками в воздухе. С виду хрупкая ладья оказалась довольно прочной и выполненной из толстого стекла. Серебряная вода красиво переливалась под днищем, отсвечивая разными оттенками, когда они отплывали от берега. Никаких весел не было, ладья двигалась сама и даже не качалась. Первым в ней стоял Тристан, за ним Марина, а замыкающим был Захар. Так они плавно и вплыли в густой туман, который откуда ни возьмись появился на середине озера.